Две добрые сестры. Смерть с похотью, вы две любезные сестрицы, на ласки щедрые. Их девственный живот вовеки не рожал, всегда укрыт в трепице и вечно занятый трудом среди забот. Поэту бедному, кто в ад душой стремится, распутнику без средств, кто очага не чтет. Покажет лунопар и темная гробница кровать, где совести укор не угнетет. Могила и постель. Восторг ужасный, темный, И сладость мрачную, как добрых две сестры, предъявят в свой черед, так нахулу дры. О, похоть! Ты меня, хватай, рукой огромной! Соперничая с ней достойно, смерть, явись, взрастить меж мирт гнилых свой черный кипарис.